Создание эмоциональной революции В конце семинаров я часто прошу людей представить себе мир, в котором всех лидеров, учителей и детей учат эмоциональным навыкам, где колледжи и университеты, программы подготовки учителей, медицинские и юридические школы, спортивные команды, полицейские управления, корпорации и прочее обучены ценить эмоциональный интеллект. Что изменилось бы, если бы всех учили быть исследователями эмоций? Вот что дети, родители, учителя и бизнес-профессионалы говорят на протяжении многих лет. Все бы больше слушали и меньше осуждали. Меньше детей жило бы в бедности. Стало бы меньше стигматизации и расизма. Эмоциональный интеллект стал бы также важен для образования, как математика, грамотность и естественные науки. Приветствовались бы все эмоции, включая негативные. Было бы меньше самообмана. Чувства стали бы рассматриваться как сила, а не слабость. Больше людей стали бы аутентичными, лучшими версиями себя самих. Школы стали бы местом, где учащиеся проводят время, размышляя о своей цели и увлечениях и развивая навыки, необходимые им для осуществления мечты. Люди покидали бы рабочие места после трудового дня, думая, «Не могу дождаться, чтобы вернуться завтра». Мы бы видели меньше саморазрушения и больше сострадания к себе. Было бы меньше издевательств, больше чувства принадлежности, и отношения между людьми были бы гармоничнее. Резко снизились бы показатели депрессии и тревожности. Семьи и школы работали бы вместе, чтобы поддерживать здоровое развитие детей. Моим личным фаворитом был ответ одного т р е т ь е к л а с с н и к а Он сказал, будет мир во всем мире. Вот что сулит детям позволение чувствовать. Обладая эмоциональными навыками, мы создадим более инклюзивный, сострадательный и инновационный мир. Наука показывает, что эмоциональные навыки – недостающее звено для благополучия и успеха. Отделение эмоциональных навыков от нашей жизни дома, в школе и на работе вредит всем. Нужно начать революцию эмоций, в которой позволение чувствовать движет нами так, как мы пока еще не можем представить. Когда дружба между чувствами и разумом сможет свободно существовать, это будет означать большее равенство, поскольку эмоциональные навыки выровняют игровое поле для всех детей, независимо от расы, класса и пола. Для взрослых на рабочем месте это будет означать беспрепятственное сотрудничество. Никому не придется использовать такие слова, как синергия, командообразование или создание канала лидерства, поскольку эмоциональные навыки превратят эти понятия в рефлексы. Развитие эмоциональных навыков – Это не посещение семинара, ретрита или принятие программы. Это стиль жизни. Речь о признании, что то, как люди чувствуют и поступают со своими чувствами, в значительной степени определяет качество жизни. Стремление к развитию эмоциональных навыков означает предоставление дополнительных ресурсов нуждающимся районам и сообществам, что, наконец, снизит масштабы вреда. Общение через призму эмоциональных навыков больше не оставляет место токсичной мужественности, женской объективации и всякого рода предубеждениям. Это означает отказ от политики, порождающей широко распространенное неравенство, переосмысление насыщенных насилием СМИ и пересмотр пагубных подходов к дисциплине, наказанию и издевательствам. То есть политики должны вместе с семьями и педагогами ухаживать за садами, в которых растут наши дети. Когда я рассказываю историю о своем детстве, люди часто говорят, «Но ты как-то справился, несмотря на всю боль? Если бы не она, возможно, ты бы не делал того, что делаешь сегодня?» «Возможно. Может быть, даже вероятно. Но мне повезло», — говорю я. А потом задаю несколько вопросов. У скольких детей будут родители, которые осознают свою неспособность помочь ребенку и будут искать для него терапию? У скольких есть дядя, который оказался пионером в размышлениях о важности эмоционального интеллекта и может обеспечить безусловную любовь и поддержку? Сколько будут изучать боевые искусства? Сколько людей посвятят жизнь науке об эмоциях? Я полагаю, немного. Если мы просто будем надеяться на лучшее, многие дети останутся на обочине жизни. Эмоциональные навыки – это ключ к раскрытию потенциала внутри каждого из нас. В процессе развития эмоциональных навыков каждый – сердце за сердцем, разум за разумом – Создает культуру и общество, не похожие ни на что из того, с чем мы сталкивались до сих пор, и очень похожие на те, которые мы осмеливались бы представить. Нелегко изменить целое общество, но мы должны попытаться. Наше будущее и будущее наших детей зависит от нашей попытки.